Глава 11. Новая глава в романе похожа на новую сцену в пьесе. И когда читатель я подниму за анализ на этот раз, вы должны вообразить, будто видите залу в гостинице Гёрк в Милкоте. Именно такие обои с крупным узором, какими оклеивают стены в гостиницах, именно такой ковёр, такая мебель, такие безделушки на каменной полке. Какие аллеографии, включая портрет Георга III и портрет принца Уэльского, и картину, изображающую гибель генерала Вулфа в битве при Квебеке. Всё это взорение при свете свисающей с потолка масляной лампы, к которому добавляется свет огня, буйно пылающего в камине, возле которого сижу я в накидке и шляпке. Мои муфточки и зонтик лежат на столике, А я согреваюсь после того, как 16 часов коченело в сырости октябрьского дня. Из Лаутона я уехала в 4 часа по полуночи, а часы здесь как раз отбивают 8 часов вечера. Читатель, хотя можно подумать, что я с приятностью отдыхаю, на душе у меня тревожно. Когда дилижанс остановился тут, я полагала, что меня встретят Когда я спускалась по ступенькам деревянной лестнки, которую коридорный поставил под дверцей для моего удобства, то обеспокоенным взглядом обводила всё вокруг, надеясь вот-вот услышать своё имя и увидеть экипаж, который отвезёт меня в Тернфилд. Но я ничего не увидела, а когда осведомилась о палаво, не спрашивал ли кто-нибудь мисс Эйр, то услышала отрицательный ответ. Так что остался лишь один выход. попросить, чтобы меня проводили в отдельный кабинет, где теперь я и томилась в ожидании, пока всячески сомнения и опасения смущали мой ум. Какое-то странное чувство, когда неопытная девушка вдруг понимает, что она совсем одна, что все связи обрублены, и она не знает, куда с целью ей добраться до гавани, куда она направляется. Возвратиться же назад ей мешают непреодолимые препятствия. Новая нео приключение подслащивает это чувство. Жар гордости согревает его, но затем оно вытесняется страхом. И именно страх возобладал над всем в моей душе, когда миновало полчаса, а я всё ещё была одна. И я позвонила. В окрестностях тут есть поместье Тернфилд, спросила я у полового, явившегося на мой зов. Тернфилд? Не знаю, сударня. Пойду спрошу в буфете. Он исчез, однако вернулся очень скоро. Ваша фамилия Эрмис? Да. Так вас спрашивают. Я вскочила, схватила со столика муфточку с зонтиком и поспешила по коридору к входной двери. Она была полуоткрыта. Рядом с ней стоял какой-то мужчина. Ознарожив в свете уличных фонарей, я разглядела одноконный экипаж. "Домится это ваш?" Увидев меня, без предисловий спросил мужчина, И кивнул на мой сундучок у стены коридора. Да. Он взгромоздил его на запятки экипажа, похожего на маленькую карету. Я села, и прежде чем он захлопнул дверцу, только-только успела спросить: "Далеко ли до Тёрнфельда?" "Меньше 6 будет. А долго туда ехать?" "До часа полтора". Он запер дверцу, взгромоздился на козлы, и мы тронулись. Ехали мы медленно. И у меня хватило времени для раздумий. Я радовалась, что моё путешествие приближается к концу, и, откинувшись на сиденье удобного, хотя и нищего экипажа, безмятежно предалась своим мыслям. Полагая, думала я, что мессис Ферфакс, судя по экипажу и слуге, не из тех, кто гоняется за модой, тем лучше. В доме, поставленном на светскую ногу, мне довелось жить лишь в детстве, и я была там очень несчастна. Возможно, она живёт одна, если не считать маленькой девочки. А в таком случае, если ей хоть немного присуща благожелательность, я, конечно, сумею с ней поладить. Во всяком случае, приложу все силы. Как жаль, что подобные усилия не всегда приводят к успеху. В Ловуди я приняла такое решение, усердно его выполняла, и мне удалось заслужить общее расположение. Но я помню, как миссис Рид презрительно пресекала любые мои старания угодить ей. Остаётся только молить бога, чтобы миссис Ферфакс не оказалась второй миссис Рид. Но ведь я же не обязана оставаться у неё. В худшем случае можно снова дать объявление в газету. Сколько ещё нам остаётся ехать, хотелось бы мне знать. Я опустила стекло и выглянула наружу. Милка остался позади. Судя по количеству огней, это был город, с которым Лоутон не шёл ни в какое сравнение. А мы, насколько я могла судить, ехали среди лугов. Однако по ним были разбросаны дома, и я решила, что здесь внешние края во всём отличные от Ловуда: более населены, менее живописны, более полны жизни, менее романтичны. Дорогу усеивали рытвины, вечер был туманным, и кучер пустил лошадь шагом, так что полтора часа превратились по меньшей мере в 2. Наконец-то набернулся ко мне и сказал: "Вот он, Тернфилд". -э». Я снова выглянула в окошко. Мы проезжали мимо церкви. На фоне неба я разглядела её невысокую массивную колокольню. Колокол как раз отбивал четверть часа. Узкое созвездие огней на склоне холма указывало, что там расположено небольшое селение. Минут через 10 кучер слез с козла и открыл какие-то ворота. Створки лязгнули позади нас. Теперь мы медленно направлялись по подъездной дороге, которая привела нас к фасаду длинного дома, погружённого в полную темноту, если не считать огонька свечи за шторами в эркере. Экипаж остановился у подъезда. Горничная отворила дверь, я покинула экипаж и вошла. Сюда, пожалуйте, сударня, сказала горничная, и я последовала за ней через квадратную переднюю с высокими дверями справа и слева, в комнату, где меня ослепил двойной блеск свечи и огня в камине. Когда же я вновь обрела способность видеть, мне открылась радующая взор картина. Уютная комнатка с круглым столиком, весь латанцующего пламени. Тромодное кресло с высокой спинкой, а в нём чудеснейшая миниатюрная старушка во вдовийнем чепце, в чёрном платье и белоснежном муслиновом переднике. Именно такая, какой я представляла в своём воображении миссис Ферфакс, только менее величественная и более ласковая по виду. Она вязала. У её ног чинно восседала толстая кошка. Короче говоря, более полное воплощение домашней безмятежности было бы трудно вообразить. Самый обнадеживающий приём, на который только могла надеяться новая гувернантка, ни подавляющего высокомерия, ни обескураживающей чопорности. Едва я вошла, как старушка встала и приветливо засеменила мне навстречу. Здравствуйте, душенька. Боюсь, вы очень устали. Джон всегда ездит так медленно. Вы должно быть озябли. Идите, идите к огню. Миссис Ферфакс, я полагаю, сказала я. Да-да, так садитесь же. Она подвела меня к своему собственному креслу, сняла с меня шаль и начала развязывать ленты моей шляпки. Я умоляла её не затрудняться. Какое же это затруднение? А у вас пальцы, конечно, совсем онемели от холода. Лия, сварь-ка горячего негуса. И сделай пару бутербродов. Вот ключи от кладовой. Она извлекла из кармана внушительнейшую связку ключей и протянула её горничной. А теперь предвиньтесь к огню, продолжала она. Свой багаж вы верно привезли с собой, душенька? Да, сударне. Пойду распряжусь, чтобы его отнесли к вам в комнату. И она хлопотливо засеменила к дверь. Она обходится со мной как с гостьей, подумала я. Такого радушного приёма я никак не ждала. Думала, что встретят только холодность и сдержанность, судя по тому, что мне доводилось слышать, с гувернантками редко так церемонится. Однако не следует радоваться слишком рано. Она вернулась, собственнаручно убрала со стола вязанье и две-три книги, чтобы освободить место для подноса, который внесла Лия, и сама протянула мне стакан и тарелку с бутербродами. Я совершенно не привыкла к такому вниманию и совсем смутилась, тем более что его мне оказывала дама, гораздо выше меня по положению, моя нанимательница. Однако раз она сама оказалась не находила в таком поведении ничего необычного, я сочла за благо скрыть своё удивление. Буду ли я сегодня вечером иметь удовольствие познакомиться с мисс Ферфакс, спросила я, когда покончило с предложенным мне угощением. Что вы сказали, душенька? Я на ухо туговато, сообщила старушка, приближая ухо к моим губам. Я повторила вопрос, выговаривая слова более чётко. Мисс Ферфакс? А, вы про мисс Варанс, вашей будущей ученицы, фамилия Варанс. Ах, вот как. Значит, она не ваша дочь? Нет, у меня детей не было. Мне следовало бы спросить, кем ей приходится мисс Варанс, но я подумала, что задавать слишком много вопросов дурной тон, а к тому же я это скоро и сама узнаю. "Я так рада", продолжала она, садясь напротив меня и укладывая кошку на колени. "Я так рада, что вы приехали. Куда приятнее будет жить здесь? Раз будет с кем поговорить". Конечно, жить тут всегда приятно, потому что Тернфилд чудесный старинный дом. Хотя, пожалуй, в последние годы о нём недостаточно заботились. Но всё-таки тут прекрасно. Только понимаете, зимой и во дворце тоскливо, если ты одна. Да, одной. Лея, милая девушка, и Джон с женой люди очень приличные. Но ведь они же только слуги, и разговаривать с ними как с ровнями никак нельзя. Надо держать их на подобающем расстоянии, не то они потеряют всякое уважение. Прошлой зимой, может вы помните, она была очень холодной, и если метели не мела, так дождь лил, и ветер звывал точно в бурю. Так в дом с ноября по февраль ни одна живая душа не заглядывала, если не считать мясника да почтальона. И просиживая тут вечер за вечером одна денёшенька, я совсем истосковалась. Иногда я звала Алию почитать мне. Но, по-моему, бедной девочке это не очень нравилось, не по вкусу ей было. А весной и летом, конечно, дело другое. Когда солнце светит, а темнеет поздно, чувствуешь себя совсем иначе. Ну, а в начале этой осени приехала малютка Адель Варанс со своей няней. С ребёнком-то дом сразу оживает. А теперь, когда и вы здесь, я уже не затаскую. Слушая почтенную старушку, я проникалась к ней все возрастающей симпатией и, предвинув кресло чуть ближе, высказала искреннюю надежду, что она найдёт моё общество не менее приятным, чем предвкушает. Но сегодня я не должна задерживать вас допоздна, сказала она. Вот-вот полночь пробьёт, а вы весь день провели в дороге и, конечно, устали до полусмерти. А если ноги у вас совсем отошли, я провожу вас в вашу спальню. Я велела вам приготовить комнату рядом с моей. Она небольшая, но я подумала, вам в ней будет удобнее, чем в какой-нибудь парадной. Конечно, мебель там побогаче, да только вся никакие-то унылые, неуютные. Я сама ни в одной из них ни разу не ночевала. Я поблагодарила её за такой заботливый выбор, а та как действительно была утомлена длинной дорогой. То согласилась, что мне лучше поскорее лечь спать. Она взяла свечу, и я вышла из комнаты следом за ней. И сначала она пошла проверить, заперта ли входная дверь, и вынув ключи из замка, повела меня вверх по лестнице. Ступеньки и перила были дубовыми, окна высокими с частом переплетом. И лестница, и длинная галерея, на которую выходили двери спален, казалось бы, были бы более уместны в соборе, чем в жилом доме. Воздух там был знобким, точно в склепе, и навевал грустные мысли о пустоте и одиночестве. Я почувствовала большое облегчение, когда, войдя в мою новую комнату, увидела, что она не велика и обставлена в обычном современном стиле. Миссис Ферфак ласково пожелала мне доброй ночи. Я заперла за ней дверь, неторопливо осмотрелась. И уютный весёлый вид моей комнатки почти избавил меня от жутей навеянной широкой передней тёмной грандиозной лестницей и длинной холодной галереей. И мне показалось, что после долгого дня телесного утомления и душевной тревоги я обрела наконец надёжный приют. Моё сердце преисполнилось благодарности, я опустилась на колени рядом с кроватью и излила эту благодарность в молитве. Не забыв прежде чем подняться с колен, попросить о помощи на моём новом пути и о силах, чтобы оказаться достойной той доброты, которая была мне оказана прежде, чем я её заслужила. В эту ночь я спала на ложе без шипов, моя комната не таила никаких страхов. Одновременно и усталая, и довольная, я скоро погрузилась в крепкий сон, а когда проснулась, за окнами уже совсем рассвело. Теперь, когда лучи солнца в комнату лились сквозь весёленькие голубые занавески, а заряя обои на стенах и ковёр на полу, она показалась мне настолько не похожей на Ловуцкую с её голыми половицами и крашенной штукатуркой, что у меня взиграло сердце. В молодости всё внешнее кажется таким важным. Я подумала, что для меня начинается жизнь, в которой будут не только шепы и вечный труд, но и цветы, и удовольствия. Пробуждённые перемены обстановки, новоме открывающимися мне надеждами, все мои чувства обрели особую силу. Не могу точно определить, чего именно я ожидала, но бесспорно чего-то радостного. Быть может, не в этот самый день и не в этом месяце, а где-то в неопределённом будущем. Я встала и оделась с большим чанием, очень просто, так как у меня не было ни единого платья, сколько-нибудь нарядного покроя. Обнака я всегда заботилась о том, чтобы выглядеть аккуратно. Не в моей натуре было пренебрегать внешностью, относиться равнодушно к тому, какое впечатление я произвожу. Напротив, мне всегда хотелось выглядеть как можно лучше и нравиться настолько, насколько позволяло отсутствие у меня и тени красоты. Иногда я сожалела, что лишена миловидности. Иногда я мечтала о розовых щёчках, прямом носике и вишнёвых губках-бантиках. Мне хотелось быть высокой, статной, величественной. Я воспринимала как несчастье, что так мало ростом, так бледна, а черты лица у меня такие неправильные и такие необычные. Но почему меня посещали эти мечты, и эти сожаления? Трудно ответить. Я не могла объяснить причину даже самой себе. Однако причина была, причём логичная, естественная причина. Впрочем, когда я причесала волосы очень гладко, надела моё чёрное платье, которое при всей своей квакерской строгости, по крайней мере, хорошо на мне сидело, и поправила белоснежный воротничок, я подумала, что выгляжу достаточно пристойно, чтобы явиться на глаза миссис Ферфакс, и что моя новая ученица во всяком случае нет сотнётся от меня с брезгливостью. Открыв окно и удостоверившись, что на туалетном столике царит полный порядок, я решилась покинуть свою комнату. Пройдя по длинной, устланной ковром галерее, я спустилась по скользким дубовым ступенькам, но в передней ненадолго задержалась. Поглядела она на портреты по стенам, Один комната изображала мрачного мужчину в кирасе, а другой даму с напудренными волосами и жемчужным ожерельем. На подвешенную к потолку бронзовую люстру, на напольные часы, дубовый футляр которых, покрытый замысловатой резьбой, совсем почернел от времени и усердной полировки. Всё казалось мне очень внушительным и величественным, но ведь я же понятия не имела о роскоши. Входная дверь Стеклянная в верхней половине была открыта, и я вышла за порог. Было ясное осеннее утро, раннее солнце безмятежно лило лучи на побуревшие рощи и ещё зелёные луга. Спустившись на лужайку, я обернулась и обозрела фасад дома. Он был трёхэтажным, ни черезчур огромным, хотя всё-таки обширным, помещичий дом, а не замок вельможи. Крышу окаймлял зубчатый парапет, предавая живописный вид серому зданию. Оно отстояло довольно далеко от горячиной рощи, чьи каркающие обитатели как раз взвились в воздух, пролетели над лужайкой и садом и опустились на широком лугу, отделённом от этих последних рвом с низкой изгородью, тянущейся по его дну. В строе могучих старых тёрнов, крепких, узловатых, толщиной неуступающих дубам, объясняла, откуда взялось название поместье. Дальше начинались холмы, не такие величавые, как вокруг ловуда, но и не такие суровые, не встававшие непреодолимой стеной между домом и остальным миром. И всё же пустынные и безмолвные, они словно замыкали тернцы уединение, чего я никак не ожидала найти в такой близости от суеты Милката. На одном из склонов лепилась деревушка, крыши которой прятались за деревьями. Приходская церковь находилась ближе к Тернфельду. Верх её старинной колокольни виднелся над пригорком между домом и воротами. Я ещё наслаждалась этим мирным пейзажем и живительной свежестью воздуха, ещё с восторгом прислушивалась к шумному карканью грачей, ещё озирала широкие, отмеченные печатью веков фасады дома, И думала, что он слишком велик для такой одинокой старушки, как миссис Ферфакс, когда она сама появилась в дверях. Как, уже на ногах, сказала она. Вижу, вы ранняя пташка. Я подошла к ней и получила ласковый поцелуй, сопровождавшийся сердечным рукопожатием. Как вам понравился Дернфилд? осведомилась она, и я ответила, что очень. Да, продолжала она. Красив, он красив. Но боюсь, придёт в полное запустение, если мистер Рочестер не решит поселиться тут постоянно или хотя бы приезжать сюда почаще. Такие поместья требуют присутствия владельца. Мистер Рочестер, воскликнула я. Кто он такой? Владелец Тернфилда, ответила она невозмутимо. А вы не знали, что его фамилия Рочестер? Разумеется, не знала. Я впервые услышала о нём только сейчас. Однако старожка, видимо, полагала, что его существование не приложенный факт, о котором каждый должен быть инстинктивно осведомлён. "Я думала", сказала я, "что Тернфельд принадлежит вам. Мне? Господь с вами, деточка. Подумать только мне. Я ведь всего лишь каномка, домоправительница". Да, я в дальнем родстве с Рочестерами по материнской линии. Вернее, не я, а мой муж. Он был приходским священником Хея. Вон той деревеньки на холме и служил в церкви, вон там за воротами. Мачка нынешнего господина Рочестера была урождённая Ферфакс, и приходилась моему мужу троюродной сестрой. Но я даже и не упоминаю о моём с ними свойстве и никакого значения ему не придаю. А считаю себя просто экономкой. Мой хозяин всегда со мной учтив, и мне ничего другого не нужно. А девочка, моя ученица. Она воспитанница мистера Рочестера, и он поручил мне найти для неё гувернантку. Он хочет, чтобы она росла в шире, так мне кажется. А вот и она со своей бонной, как она называет няню. Тайна разъяснилась. Эта добродушная миниатюрная вдова была не светской дамой, а жила в доме на жалование, как и я. От этого она не стала мне менее симпатичной, напротив, я обрадовалась. Равенство между ней и мною было подлинным, а не просто снисходительностью с её стороны. Всем свободнее я буду себя чувствовать. Пока я обдумывала это открытие, На лужайку выбежала девочка в сопровождении няни. Я посмотрела на свою ученицу, которая сначала словно бы меня не заметила. Она была ещё совсем ребёнок, лет 7-8, худенькая, с бледным маленьким личиком и пышными кудрями, которые доставали ей до пояса. "З добрым утром, мисс Адель", сказала миссис Ферфакс. "Подойдите, поговорите с мисс, которая будет вас учить и поможет вам стать очень умной". Девочка подошла. "Вы сама гувернант?" спросила она у своей няни, указывая на меня. Та ответила: "На Уи Сеттернман". Они иностранки, в изумлении осведомилась я, услышав французскую речь. Няни иностранка, а Адель родилась на континенте, и, если не ошибаюсь, увезли её оттуда только полгода назад. А она, когда приехала, ни словечка по-английски не знала, а теперь уже немножко разговаривает. Только я её не понимаю. Она столько французского добавляет. Но вас-то, конечно, это не затруднит. К счастью, у меня было то преимущество, что французскому языку я училась у француженки. Я всегда старалась разговаривать с мадам Пьеро как можно чаще. А кроме того, последние 7 лет ежедневно выучивала наизусть Какой-нибудь французский отрывок, старательно следя за своим выговором и прилежно подражая прононсу моей учительницы. Таким образом я приобрела определённую лёгкость в разговорном языке. И вряд ли мадмозель Адель могла поставить меня в тупик. Едва поняв, что я её гувернантка, она подошла, протянула мне руку, а я, когда повела её завтракать, сказала ей несколько фраз по-французски. Сначала она отвечала коротко, Но когда мы сели за стол, она минут 10 не спускала с меня больших карих глаз, а потом начала весело болтать. "А", воскликнула она по-французски. "Вы говорите на моём языке не хуже, чем мистер Рочестер. Я могу разговаривать с вами как с ним, и Софи тоже. Она будет рада, а то тут её никто не понимает. Мадам Ферфакс знает только английский. Софи моя няня, она приехала со мной на очень большом корабле с дымящей трубой". Как она демила, и мне было нехорошо, и Софие тоже, и мистеру Рочестеру. Мистер Рочестер лежал на диване в красивой комнате, которая называлась салон. А у нас, Софи, были постельки в другом месте. Я чуть не упала с моей. Она была похожа на раковину. Иммодзель, как вас зовут? Эйр, Джейн Эйр. Эйр? Б, я этого не выговорю. Ну, так наш корабль остановился утром, когда ещё светло не было в большом городе, огромном городе с очень тёмными домами, они все вкопате. Он совсем не похож на красивый и чистый город, откуда я приехала. И мистер Рочестер перенёс меня на руках по доске на землю. А Софи шла за нами, и мы все сели в карету, и она привезла нас в красивый большой дом, больше, чем этот и красивее, и он назывался гостиница Мы там жили почти неделю, и мы с Софи каждый день гуляли среди зелёных, призелёных деревьев, вместе, который называется парк. И там, кроме меня, было очень много других детей. А ещё пруд с красивыми птицами, и я кормила их кусочками хлеба. И вы её понимаете, когда она так тараторит, спросила миссис Ферфакс. Понимала я её прекрасно, потому что привыкла к быстрой речи мадам Пьерро. Мне бы хотелось, продолжала старушка, чтобы вы расспрашивали её о родителях. Помнит ли она их? Адель спросила я. С кем ты жила в красивом чистом городе, про который говорила? Очень давно я жила с маман, только она улетела к Пресвятой Деве. Маман учила меня танцевать, петь и читать стихи. Очень много господ ты дам приезжали к маман, и я танцевала перед ними или сидела у них на коленях и пела. Мне это нравилось. Хотите послушать, как я пою? Она уже доела завтрак, а потом я разрешила ей показать свои таланты. Соскочив со стула, она села ко мне на колени, потом чинно сложила ручки, встряхнула кудрями и, возведя глазах к потолку, запела арию из какой-то оперы. Это были жалобы покинутой героини, которая оплакивает ожероломную измену возлюбленного, призывая на помощь свою гордость. приказывает прислужницам облачить её в самый пышный наряд, надеть на неё лучшие её драгоценности и решает встретиться с обманщиком вечером на балу и весёлостью доказать ему, сколь мало его измена её удручила. Странная тема для малютки-певицы. Видимо, слушатели находили особый смак в том, как щебечалый детский голосок щебечет о любви и ревности, что свидетельствовало об очень дурном вкусе. во всяком случае, так подумала я. Адель пропела арию достаточно мелодично и с наивностью своего возраста. Закончив, она спрыгнула с моих колен, говоря: "А теперь, мадмазель, я прочитаю вам стихи". Встав в позу, она объявила: "L'Aliq d'ura, Fable de l'Elephanten". "Саюс Крис, Басня Леванта". Затем она про декламировала басню с большим выражением, соблюдая паузы, меняя интонацию и сопровождая чтение выразительными жестами. Всё это было тоже необычно для ребёнка и указывало, что учили её с большим тщанием. "Тебя этой басней научила маман?" спросила я. "Да, и она всегда говорила вот так: "Каве людон, люи ди эн джа сера, парль". "Что случилось?" спросила одна из крыс. "Говорите, Она заставляла меня поднимать руку вот так, чтобы на вопросе я не забывала повышать тон. А теперь я потанцую для вас. Нет, пока достаточно. Но после того, как твоя мама, по твоим словам, улетела к Пресвятой Деве, у кого ты жила? У мадам Фредерики её мужа. Она обо мне заботилась, но мне она совсем не родная. А мамана бедная, потому что дом у неё не такой хороший, как у мамо. Ну, я там недолго жила. Мистер Рочестер спросил меня, хочется мне поехать в Англию с ним и жить там у него. Я ответила да, потому что знала мистера Рочестера давно. Он бадам Фридрих совсем мало. И он всегда был очень добрым, дарил мне красивые платьица и игрушки. Только понимаете, он не сдержал своего обещания. Привёз меня в Англию, а сам уехал назад. Я его совсем не вижу. После завтрака мы с Адель удалились в библиотеку. Мистер Рочестер отвёл её для наших занятий. Почти все книги стояли за стеклянными дверцами запертых шкафов, но один шкаф был незаперт, и в нём хранилось всё, что было нужно для занятий с ребёнком. А ещё там стояли библио-тристические книги: стихи, биографии, путешествия, несколько романов и так далее. Наверное, он полагал, что гувернантке для собственного чтения ничего другого не требуется. Правдо сказать, на первое время, в сравнении с ловудом, где книги были редкостью, мне предлагался весьма богатый выбор и для пополнения знаний, и для развлечения. Кроме того, в библиотеке стоял кабинетный рояль, совсем новый и безупречно настроенный, а ещё мальберт и два глобуса. Моя ученица оказалась послушной, однако не очень старательной, так как не привыкла к каким бы то ни было обязательным занятиям. Я сочла, что будет неразумным сразу усадить её за книги. Поэтому я много с ней разговаривала, заставила немножко позаниматься, а когда настал полдень, позволила ей вернуться к няне, решив до обеда сделать несколько набросков для неё. Когда я поднималась по лестнице с альбомом и карандашами, меня окликнула миссис Ферфакс. "Я вижу, вы закончили утренние уроки", донёсся её голос из открытой двустворчатой двери. Я направилась туда и ощутилась в комнате благородных пропорций с сиреневыми креслами и сиреневыми занавесами, турецким ковром, панелями орехового дерева на стенах, одним огромным окном с цветными стёклами и высоким липным потолком. Миссис Ферфакс стирала пыль с ваз из лиловатого камня, которые стояли на столике у стены. Какая чудесная комната, воскликнула я, оглядываясь по сторонам. Так как никогда ещё не видела ничего и вполовину столь великолепного. Да, это столовая. Я как раз открыла окно, чтобы впустить немножко воздуха и солнечного света, ведь в нежилых комнатах скоро заводит сырость. Гостиная, а вон там уже немножко смахивает на склеп. Она указала на широкую арку, точно повторявшую форму окна, с портьерой того же тёмно-синего цвета, что и гардин. Квартира была откинута, и поднявшись по двум ступенькам, я, как мне почудилось, выидела волшебный чертог. В столь непривычном для моих наискушённых глаз было открывшееся мне зрелище. На самом же деле это была всего лишь прилестная гостиная, которая примыкал будуар. И там и там пол устилался белым ковром, на котором, казалось, лежали яркие цветочные гирлянды. И там и там потолок обрамляли белоснежные лепные виноградные гроздья и листья, а внизу, контрастируя с ними, стояли малиновые кушетки и оттоманки. Каминную полку белейшего паросского мрамора украшали сверкающие рубиново-алые изделия из богемского хрусталя, и высокие зеркала в простенках между окнами отражали это сочетание снега и огня. В каком образцовом порядке вы содержите эти комнаты, воскликнула я. ни пылинки, ни холщёвых чехлов. Если бы не холодок в воздухе, можно было бы подумать, что ими пользуется ежедневно. Так как же мистер? Хотя мистер Рочестер и редко сюда наезжает, но всегда без предупреждения, совсем неожиданно. А я заметила, что ему не нравится, когда всё укутано, и чуть он войдёт в дом, как начинается суматоха. Вот я и подумала, что лучше держать комнату наготове. Мистер Рочестер придирчив и взыскателен, Да нет, не очень. Но у него вкусы и привычки джентльмена, и он хочет, чтобы дом содержался как подобает. Он вам нравится и другим тоже? О, да. Рочестерфтотис давно уважают. Почти вся земля, которую вы отсюда видите, принадлежит им с незапамятных времён. Но если не касаться его земель, сам он вам нравится? То есть как человек его здесь любят? Ну, мне он не может мне нравиться. По-моему, фермеры, которые арендуют у него землю, считают его справедливым и щедрым. На ней его редко видят. А особенность у него есть? Короче говоря, какой у него характер? А, характер у него, думается, безупречный. Пожалуй, кое-какие странности ему свойственны. Он много путешествовал, повидал мир, полагаю, он очень умён. Но я-то с ним почти никогда не разговариваю. А в чём он странен? Не знаю. Так просто словами не опишешь. Ничего особенного заметного, но чувствуешь это, когда говоришь с ним. Не всегда поймёшь, шутит он или серьёзен, доволен он или наоборот. Короче говоря, его трудно понимать во всяком случае мне. Только это неважно. Хозяин очень хороший. Вот и всё, что я узнала от миссис Ферфакс о её и моём патроне. Есть люди, словно бы неспособные набросать характер или уловить и описать самое важное в других людях или предметах. Добрая старушка, видимо, принадлежала к этой категории. Мои вопросы вызывали у неё недоумение, а не подталкивали на откровенность. В её глазах мистер Рочестер, ну, мистер Рочестер, джентльменом, землевладельцем и только. Узнавать и выяснять что-либо сверх этого она не пыталась. И, видимо, её удивило моё желание получить более точное представление о нём. Когда мы покинули столовую, миссис Ферфакс предложила показать мне дом, и следом за ней я поднималась и спускалась по лестницам, всё дела восхищаясь, так как всё было отлично устроено и выглядело великолепно. Особенно роскошными мне показались парадные апартаменты. А некоторые комнаты на третьем этаже, хотя и тёмные и с низкими потолками, вызывали интерес царившим в них духом старины. В нижних комнатах время от времени мебель по велению моды заменялась, и прежнюю выдворяли сюда. В смутном свете, пробивавшемся сквозь узкие окна с частым переплетом, виднелись кровати вековой давности, дубовые ореховые комоды, походившие на ковчег завета, и застранные покрывавшие их резьбы. паимовых ветвей и херувимов. Ряды старинных стульев с сузкими сиденьями и высокими спинками, ещё более древние табуреты, мягкий верх которых ещё хранил следы вышивки, творения пальцев давным-давно истлевших под гробовой доской. Все эти реликвии превращали третий этаж Тернфилд-холла в хранилище былого, в святилище памяти. Глубокая тишина, сумрак Удалённость этих приютов прошлого очень понравились мне при свете дня. Но у меня не возникло ни малейшего желания провести ночь на одной из этих широких массивных кроватей, отгороженных от окружающего мира дубовыми дверцами или затенённых старинными английскими пологами с выпуклой вышивкой, изображающей странные цветы и ещё более странных птиц, и уж совсем странные человеческие фигуры. Как и к каким же странными показались бы все они в бледном лунном свете. А в этих комнатах спят слуги, спросила я. Нет, им отведены небольшие комнаты в задней части дома. Тут никто никогда не ночует. Так и кажется, водясь в, в Тернфилд-холле привидения, они бродили бы тут. Да, пожалуй. Но значит, привидений у вас нет? Во всяком случае, я о них никогда не слышала. Ответила миссис Ферфакс улыбкой. И никаких упоминаний о них, никаких легенд или жутких историй. По-моему, нет. Хотя говорят, что рочастеры в своё время не отличались кротостью и миролюбием, а прямо наоборот. Возможно, поэтому они теперь и почиют спокойно в своих могилах. Да, от лихорадки жизни отсыпаясь, произнесла я вполголоса слова Макбета. А куда вы теперь меня поведёте, мисс Ферфакс? спросила я затем, так как она свернула в боковой коридор. На крышу, хотеть полюбоваться видом оттуда, сказала она, уже направляясь к узкой лестнице. Следуем за ней, я поднялась на чердак, а затем по приставной лестнице и через люк мы выбрались на плоскую крышу. Теперь я оказалась на уровне колонии грачей и могла бы заглянуть в их гнёзда. Перегнувшись через парапет, я разглядывала окрестности, раскинувшиеся далеко внизу, точно географическая карта. Ярко-зелёный бархат лужайки, охватывающий серое подножие дома, луг обширностью не уступающий парку, кое-где усеянный купами старых деревьев, лес серо-бурый, разделённый пополам подъездной дорогой, совсем заросший зеленеющим мхами, куда более зелёный, чем древесная листва. Церковь Патостора Новорот, проезжая дорога, безмятежные холмы, дремлющие под осенним солнцем. Горизонт, ограниченный благостным небосводом, лазурным с вкраплениями перламутровой белизны. Ничто не ошамляло воображения, но всё радовало глаз. Когда я повернулась и пошла к люку, то лишь с большим трудом сумела увидеть приставную лестницу. Чердак казался тёмным, точно склеп. После голубого свода, на который я только что смотрела, и залитого солнцем пейзажа, леса, пастбищ и зелёных холмов, которые я обозревала с таким восторгом с крыши дома в самом их центре, миссис Ферфак задержалась, закрывая крышку люка, а я, ощупью нашла выход с чердака и начала спускаться по узкой лестнице. Затем немного постояла у начала длинного коридора, разделявшего комнаты третьего этажа. узкое, низкое полутёмное, лишь с одним оконцем в дальнем конце. Два ряда чёрных плотно закрытых дверей придавали ему сходство с потайным ходом в замке Синей Бороды. Я бесшумно пошла по нему, и вдруг мой слух поразили звуки, какие я меньше всего ожидала услышать здесь. Чей-то смех. Это был странный смех, дробный, вымученный, невесёлый. Я остановилась. Звуки оборвались, но лишь на мгновение. Потом раздались снова и громче. В первый раз смех, хотя и чёткий, был очень тихим. Теперь он завершился бурным раскатом, который, казалось, отозвался эхом в каждой запертой комнате, хотя вырвался лишь из одной, и я могла бы указать из какой. Миссис Ферфакс, позвала я, услышав, что она спускается по лестнице. Вы слышали громкий смех. Кто это мог быть? Кто-нибудь из прислуги, ответила она. Возможно, Грейс Пул. Но вы его слышали? снова спросила я. Да, очень ясно. Я её часто слышу. Она живёт в одной из этих комнат. Иногда к ней заходит Лея, и вместе они бывают очень шумят. Вновь зазвучал смех. На этот раз тихо, отрывисто и завершился странным бормотанием. Грейс was кликнула миссис Ферфакс я не ждала что на этот зов откликнется какая-нибудь грейс такого трагичного такого потустороннего смеха я ещё никогда не слышала или что что день был в разгаре и эти странные ха-ха-ха не сопровождались никакими сверхъестественными проявлениями а ни обстановка ни час не пробуждали страха помешало мне проникнуться суеверным ужасом Впрочем, тут же выяснилось, что моя фантазия сыграла со мной глупую шутку. Ближайшая ко мне дверь отворилась, и оттуда вышла женщина лет 30-40, плотная, широкоплечая, рыжая, с суровым простым лицом. Менее романтичную или менее призрачную фигуру трудно было вообразить. Слишком много шума, грейс, сказала мисс Ферфакс. Не забывайте, какие вам даны распоряжения. Грейс молча сделала книксон и затворила дверь. Она взята в дом швеёй и помогает Ли с уборкой, продолжала миссис Ферфакс. Нельзя сказать, чтобы она была безупречна во всём, но со своими обязанностями справляется. Да, кстати, как вы утром позанимались со своей новой ученицей? Разговор перешёл на Адель и продолжался, пока мы не добрались до залитого солнечным светом безмятежного нижнего этажа. На встречу нам выбежала Адель всклицая: "Медам, возецерф. Сударня кушать подана". И добавила: "Жабьен фамуа. Я уже очень проголодалась".